Глава 23. Вести из Грений чувства и точка отчёта. Войдите, глубоко вдохнув и сразу выдохнув, проговорил я, даже не думая подниматься с пола и смотреть в сторону дверей. Хватило слуха и обоняния для того, чтобы понять, кто там. Размеренные, неторопливые шаги, отчётливый стук каблуков. Приятный запах парфюма и женского тела, и в довершение – протяжное сопение одного мелкого прыща. Через пару мгновений перед глазами замелькала надменная, но довольная Харри сопляка и лица двух приятных взору девиц. «Всё в том же положении, как и всегда», «Все – довольно рассмеялась Прасковья. «И почему я не удивлена?» – со сладкой улыбкой следом произнесла Алина, глядя на меня. Пачеком она заправила выбившийся локон себе за ушко. «Смотрю, вы сегодня без Ростислава и Виктории», заметил с кривой ухмылкой я, с кряхтением принимая сидячее положение. «А ты ждал их?» провокационно припечатала Потёмкина с коварной улыбкой. «Тебе нас двои, точнее троих, мало». «Как можно, ваше сиятельство?» хохотнул я, поднимаясь резво на ноги. Ждал я только вас. При вашем виде сердце у меня сначала замирает, после начинает биться чаще. Ты не в счёт, Иофан, уж прости, но ты не прелестная дева и даже не фея. Зыркнул я нагло на пацана. А чего тут привычно скривился, и в своей излюбленной манере раздражённо засопел, прожигая меня недовольным взглядом. Х -х, врёшь, и не краснеешь. Хмыкнула с висели малина, вынимая платок из кармана и сделав пару шагов мне навстречу. Под взглядом пороскови её брата аккуратно вытерла мне со лба пот. Подобные жесты оказанного внимания начались после аудиенции императора, и когда я ещё находилась в резиденции Потёмкиных. Безобидные улыбки, взгляды, такие же безобидные касания теперь же начали повторяться, уже подобные моменты. И Алина вовсе не смущали присутствующие за её спиной Потёмкины. В любовь первого взгляда я никогда не верил, даже будучи в своём прошлом теле. Да и не думаю, что в высшем свете боярышни руководствуются чувствами. Само собой мог сыграть факт, что я спас обеих, вот только это тоже маловероятно. В рыцарский добродетель я тоже никогда не верил, потому можно было только догадываться, что творится в голове Трубецкой. Но не скрою, мне, как мужчине, на душе от подобного внимания было приятно и лестно. Спасибо. Как ты? тихо спросила Алина и подбоивая волвское сопение Феофана из-за годичной причёр Просковее, мимолётно коснулась изящными пальчиками моей щеки. Жить буду, подбегнул я ей с нотками издерства, о чего девушка невольно фыркнула, а Просковее в ней в заливисто рассмеялась. Алиша, а ведь я говорила, что таков и будет ответ. Он так на протяжении уже двух недель нам отвечает. Вы поболтать забежали или чего расскажете? Если ты о тех сплетнях и слухах, то всё так же. И устала загибать пальчики на руках. Пятнынь неколеко без магии, еле передвигаешься и по тому не выходишь в свет. Жить тебе осталось недолго, либо умрёшь сам, либо тебя прикончит Андрей. А кинфа вы в своей излюбленной манере уже открыли тотализатор на вашу дуэль, как на магинариях. Не удивлюсь, если кто-то намерен их распространяет. скривилась брезгливо Алина. Друзей у тебя отныне не хватает. Вот только все молчат о том, что ты спас меня и Проскове, а про убийство пяти магистров так ещё никто и не узнал, похоже. Моё почтение Романову и Потёмкину, тогда же лучше. Что насчёт всех слухов, то плевать я на них хотел с высокогорных вырешин Зеленвальда. Собака лает, караван идёт. Да той в живые своры, в шелудивых шавок и прихлебателей воронцовых и плевать. Эти досужи из плетней стали ходить почти сразу после нападения, а чуть более недели назад, всех как прорвало. Златограмм гудел и фонтанировал всяким бредом и свежими новостями обо мне любимом, столицу судачило. Многие делали ставки на мою безвременную кончину. Об этом обо всём мне рассказывал Решетников по вечерам за кружкой чая. Сам жендарма уже вторую неделю пребывал в имении за полночь жутко истощённым. Опаруев в августе не появлялся дома по два-три дня. Пока третий отдел рыл носом землю, статские советники Потёмкина взяли в оборот Ясака и Хинга. Да я могу по имёнам назвать всю мерзкую кодлу, что распространила эти слухи, вспыхнуло правидом гневом Просковея, но заметив мой расслабленный вид, вдруг прищурилась. Но как я погляжу, тебя это не сильно заботит. Спать мне это не мешает. А на остальное чихать. развёл я руками Всего это и нужно убить самых ретивых горлопанов и всё вернётся на круги своя Я гляжу ты уверен в своей победе не так ли Одним ловким движением та оказалась подле меня почти вплотную прислонившей свой объёмный грудик к моей и хитро взглянула на меня снизу вверх В таком случае может сразимся ты обещал Как и мне так и Растиславу Крыло хировима внезап пристояло похлеще ба на листа Боевого запала этой девице не занимать. Я уже сочувствую её будущему мужу. Считаешь, что уже выиграла? Я ведь калека. Куда мне до вас? К тому же я жутко устал, как-нибудь в другой раз. Ты лжёшь!» Внезапно припечатала Прасковья с лёгким бешенством, и яростно схватила меня за руку и ворот одежды. «Завтраками нас кормишь. Занимаешься чем-то непонятным уже вторую неделю к ряду. Спокоен как удав и вечно холодный, словно ледышка ко всем, будто бы и не у тебя смертельная дуэль. Если ты не заметил, то мы переживаем и хотим тебе помочь, а ты помощи не просишь. Не просишь ни моего деда, ни Алишеного заступничеству перед Осокиными. Ты даже не попросил ничего взамен за наше спасение, не встребывал с наших ородов ни рубля. А ведь был в своём праве. Даже Романовы тебя обязаны за спасение Растислава. правящий род и два боярских рода. Когда такое было? О таких долгах многие только грезят. Ты даже силу потерял из-за нас. А я ведь была уверена, что ты мог спокойно сбежать во время нападения. Так почему ты всегда молчишь? Что с тобой не так?» Надрывал и с обидой досады Потёмкина, едко сглатывая. Глаза её совсем чуть-чуть, но покраснели. «Тебе всего-то и нужно было произнести пару слов». Вот уж от кого не ожидал. Мастер Уортер рад был прав. Впрочем, как и всегда, за воинственным и дерзким наровым поведением кроется чуткая и ранимая натура. Безнадёжно, надо же всё-таки прорвало. В душе я усмехнулся, пристально глядя в тёмные глаза княжны. Затем я как можно мягче перехватил одно, а затем и вторую руку девушки. В очередной раз посмотрел в два манящих тёмных омута, после перевёл взгляд на Трубитскую. которая взирала за мной с аналогичным, как и её подруга, видом. Даже Феофана проняла. Тот с заворожённым видом не сводил глаз сестры и меня. «Если так сильно хотите, то я отвечу вам. Я такой, какой есть. Занимаюсь лишь нужными делами. Мне не нужна ничья помощь, а заступничество и подавно. Свои проблемы решу сам, и уж точно вы мне ничего не должны, запомните». Мне хватило и того, что вы помогли с восстановлением. На вас напали из-за меня. Я лишь исправил свою ошибку, и силы я потерял по своей собственной воле. Не нужно меня жалеть, это тяготит. Я разберусь со всеми проблемами сам, по крайней мере, с такими проблемами. Ах, пусти меня. Сбленилась резко посковием, вжигай меня уизвлённым взглядом, и мне пришлось подчиниться. Ты глупец, Лазарев. Когда-нибудь твоя гордость тебе погубит. Пойдёмте, выпалила она, обращаясь к Алине с Феофаном. Им бросив на меня наполненный обидой взгляд, зашагала быстро к дверям. Раз это Дорок так хочет, то пусть сам разгребай свои проблемы. Тебя я даже пальцем не пошевелю. Феофаны Просковец через пару секунд скрылись за углом, а ко мне в свою очередь медленно подошла Алина и ладонью коснулась моей груди. Не обижайся на неё. Она искренне желала тебе помочь, как и я. Во многом гуни права, просто ты действительно ведёшь себя не так, как остальные. Зная мы переживаем и просто хотим помочь. К тому же дедушка просил тебе передать, что сегодня в столицу прибыл патриарх Ясака. Он сказал, что ты поймёшь, так что будь осторожен. И отняв руку от моей груди, Алина направилась вслед за остальными. Через секунду петли двери тихо скрипнули и закрылись. в этой пещере Куима устроили здесь мыльную оперу. Помощь, переживание, забота. Хм, а ведь не врули. Отвык я от этих слов и порой забываю их значение. А вот появление Ясака это интересно. Неужели его взяли за задницу? Или же император вызвал этого живого воска та на рюмку чая? Хм, похоже, скоро будет много интересного. Ладно, хорош трепаться, пора за дело. Времени у меня не так много. Глаза закрылись, глубины ряно-русского сознания вновь поглотили меня без остатка. Первое кольцо. Москва. Большой Царицынский дворец, одна из резиденций правящей династии Романовых. 15 августа, около 16:00. День приёма у Трубецких. В холле ожидать пришлось недолго, всего пару минут. так как уже в следующую секунду слух зацепился за цокот каблучков, и в сопровождении пары служанок по винтовой лестнице стала спускаться моя сегодняшняя пара. «Вы, как и всегда, божественны, ваше высочество!» Гладно поклонившись, ответил я стандартный комплимент великой княжне. Яркое, алое платье в пол с оголённой спиной и выдающимся декольте, замудрённая прическа с бессменным серебристым отливом волос и минимум макияжа на бледной коже лица. Виктория была выистено великолепна. Вы ничуть не отстаёте от меня, граф, завороживающе улыбкой и искрящимися глазами оценила она мой новый вид и образ, а также стильный тёмно-лы костюм. Подхватила меня под локоть, пока все сопровождающие наслуги застыли в глубоком поклоне. Надеюсь, вы не разочаруете меня сегодня, лукаво усмехнулась она, когда мы уже миновали ступени и оказались под ли машиной с кортежем охраны. Ведь скажу вам по секрету. Я поставила на вашу победу в сегодняшней дуэли. Как думаете, это риск? Надеюсь, вы знаете, что слухи о вас сейчас ходят разные. Вы ведь их сегодня развеете, Захар. Кто знает, ваше высочество, ответил я ей аналогичной улыбкой, помогая забраться в машину. Неужели вы не желаете это говорить своей сегодняшней спутнице? Я сказал бы, но ну пусть это будет для вас сюрпризом. А плохим или хорошим вечер покажет. Ответил я с оптимизмом, чуть обнажив зубы. Мы уже находились внутри салона. Наш кортеж медленно стал набирать скорость. Вы умеете заинтриговать, граф. Да и все ваши поступки сплошное удивление для всех дворян. Поэтому вы мне и мне приглянулись. В таком случае буду ждать с превеликим нетерпением. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Трубецких. Большой зал. вечера. Большой зал в главной резиденции Трубицких был забит, что называется, под завязку. Складывалось впечатление, весь высший свет пожаловал на данный приём. Было много как знакомых лиц, так и незнакомых. Первый час нашего с Викторией появления я потратил лишь на приветствия и краткие разговоры. Романова немного погодя сам собой попросив у меня разрешения, как и подобает моей паре, И получив утвердительный ответ, укатило к своему брату, который был окружён сплошь женским коллективом. Среди девушек почти сразу заприметил до невообразимости улыбчивую Алину и Просковью, но она даже не желала смотреть в мою сторону. Поэтому, согласно этикету, отцеловал Расцславу и девушкам в лице Шереметьевой, Долгоруковой и Неклюдовой. Присутствовали все, с кем я так или иначе сталкивался в Москве. Знакомы заметелицы Головины и Супов. Четвёрка зарывавшихся собак со своими отцами и матерями — Воронцов, Акиновов, Давыдов, Аксаков. Ну и, разумеется, прибыл и Асокин. Причём с двумя жёнами и со своими детьми. Скорее всего, я никогда не забуду лица своего папаши и его щенка после того, как мы с ними встретились глазами. Недоумение, непонимание, шок, неверие, ошеломление. Хм. Похоже, мой новый вид и образ не пришёлся им по душе. Поэтому-то от Асокина и его детей исходило чувство ярости, в то время как от его первой и второй жены сочилась лишь одна ненависть. Я готов был принять ненависть матери Андрея и Елены, а вот ненависть Анастасии Асокиной меня слегка удивила. Но, по-видимому, обе были знатными стервами. Поэтому наши гляделки продолжались всего несколько секунд, и в целом на весь их рот мне было плевать. Было ещё примерно уйма представителей из двух или даже трёх десятков родов, о которых я лишь слышал, но не был знаком лично. Наверное, на празднеству не было только правищей четы Романовых и главного наследника престола со своей женой. К тому же, одно из важных знакомств состоялось чуть позже с самими виновниками торжества, с Алексеем Трубицким, младшим сыном Михаила, а также с Гавриилом Трубицким, братом главы рода. Оба были столпами империи и сгоями, и оба приверженцы воды. Что сына, что брат во многом напоминали самого Трубецкого, как в манере общения, так и по характеру. Прямолинейные, в чём-то даже суровы мужики. Немного погодя к нашей беседе присоединились и Потёмкины во главе со Светлым князем. Однако беседа не продлилась долго. На импровизированную сцену поднялся леднивым шагом глава рода Трубецких, подруку со своей внучкой Алиной. Фоновая музыка тут же стихла, и многие разговоры, как под пологами, так и без. моментально прекратились. Я рад приветствовать всех, кто прибыл на наше скромное мероприятие, а также хотел бы поблагодарить свою внучку за организацию данного роскошного торжества. За тебя, моя милая. Скрепоучимо чуточку глухим тоном начал свой речь пожилой мужчина, в то время как Алина с улыбкой поклонилась всем гостям под аплодисменты зала. Но не нужно забывать о тех, в честь кого этот приём был организован. Многие знают, что из дальнего похода по степям вернулся мой брат и сын, Алексей Гаврилов. За вас. Вновь оцалитовал Михаил бокалом вина. Но есть ещё один человек, за которого я хотел бы произнести тост. Он мгновенно вычленил меня из всей толпы. Зал за тех. Я благодарен тебе, Захар, знай это. Мы оба понимаем за что. Поэтому тост будет кратким. «За столпов! За империю!» И зал ему в этом так же громко вторил. Кровожадная улыбка сама по себе образовалась в предвкушении будущего наслаждения. И отсулитовав благодарно Трубецкому, я прокинул бокал вина в глотку. «Ну что, как любят говорить на земле, да начнётся незабываемое шоу!» Приём уже длился третий час. «За столпов! За империю!» Однако накал страстей только начинал свое шествие к наивысшей отметке, ведь совсем скоро объявят те самые обещанные состязания среди молодого поколения. И, само собой, состоится моя дуэль с Осокиным. Многие просто веселились, беседовали и танцевали. К олени Просковьи и Виктории целый табун выстроился. Ростислава тоже одолевали несколько девиц знатного происхождения. Только вот мне хватило одного танца с Великой Княжной Трубецкой. Коня же всё так же воротила нос. Все три девушки сегодня всячески сияли. Другие боярышни и аристократки им не ровне. Хоть и те по-своему выглядели прекрасно. В ожидании скорого кровопролития весёлого времяпровождения я просто улизнул и не нашёл ничего умнее, как затаиться у края зала. С кровожадной улыбкой, прикрыв глаза, стал слушать и наблюдать за всем происходящим своими обострёнными рианорскими чувствами. Правда, моё одиночество не продлилось долго. Через десяток вдохов слева от себя я ощутил мягкие, очень медленные, даже бесшумные шаги. А ещё через секунду меня накрыл чей-то полок тишины. «Ну здравствуй, дерзкий щенок! Неужели ты действительно думал, что Романов и Потёмкин смогут так быстро от меня избавиться?» «Матерь бездна, какие люди!» Улыбка моя после его слов стала ещё шире и до безумия смешливой. Открыв глаза, я взглянул на пожилого мужчину преклонного возраста с полностью белёсыми глазами в традиционной восточной мужской праздничной юкате. "Э тебе не хварать, старый пень. Патриарха древнего клана ведёшь себя как обиженный мальчонка. Не вини меня в своих грехах". Не успел я договорить, как совсем неподалёку заприметил несколько мелькающих силуэтов жандармов в гражданской одежде и самого Решетникова. А чуть поудали о чём-то перешёптывалась четвёрка Трубецких с двумя потёмкинами. Взгляды они косили на нас. «Какими судьбами здесь, а?» Без какого-либо уважения спросил я, глядя тому во слепшие глаза. После белозубу хмыльнулся. «Или ты решил привезти очередного внука или внучку на состязание? Ты береги их. А то у меня с твоим кладом тенденция кровавая может наметиться.